182-я ночь. Когда же настала 182-я ночь, она сказала, «Дошло до меня у счастливый царь, что когда Ефрид Дахнаш услышал стихи Маймуны, он затрясся от великого восторга и воскликнул, «Поистине ты хорошо сказала о том, кого ты любишь, и прекрасно описала его. И я тоже обязательно не пожалею стараний и, как могу, скажу что-нибудь о моей возлюбленной». Потом Дахнаш подошел к девушке Будур, Поцеловал ее меж глаз и, посмотрев на Маймуну и на Будур, свою возлюбленную, произнес такую косыду, а он сам себя не сознавал. «За любовь к прекрасной хулят меня и бронят они. Ошибаются, по неведенью ошибаются. Подари сближение влюбленному, ведь поистине, если вкусит он расставание, так погибнет он. Поражен слезами, влюбившись, я и силен их ток». И как будто кровь из под век моих изливается. Не девись тому, что испытывал я в любви своей, но девись тому, что был узнан я, когда скрылись вы. Да лишусь любви я, коль скверная я задумаю. Пусть любовь наскучит или будет сердце неискренно. И ещё слова поэта: Опустел их стан и жилище их вдалине. И повержен я из ладей моей удалился. Я пьян вином любви моей и пляшет в глазах слеза под песнь вожака верблюдов. Я стремлюсь к счастью и близости и уверен я, что блаженство есть лишь в будур найду счастливый. Не знаю я, на что из трёх стану сетовать. Перечислю я вот послушай, я считаю, на глаза её меченосны или на стан её, что копьё несёт, или кудрей её кольчугу. Она молвила, а я спрашивала не всякого, кого встречу я из кочевых и оседлых. Я в душе твоей, так направив же взор в её сторону, и найдёшь меня, и ответил я. Где дух мой? Услышав оддохнашие эти стихи, Маемона сказала: "Отлично оддох наш, но кто из этих двух лучше?" "Моя возлюбленная Будур лучше, чем твой возлюбленный", ответил Дахнаш. "Ты лжёшь, проклятый! Нет, мой возлюбленный лучше, чем твоя возлюбленная". "Моя возлюбленная лучше", сказал Дахнаш. И они до тех пор возражали друг другу словами, пока Маймуна не закричала на Дахнаша и не захотела броситься на него. И Дахнаш смирился перед ней и смягчил свои речи и сказал: "Пусть не будет тяжела для тебя истина. Прекратим твои и мои речи. Каждый из нас свидетельствует, что его возлюбленный лучше. И оба мы отворачиваемся от слов другого. Нам нужен кто-нибудь, кто установит между нами решение. И мы положимся на то, что он скажет". Я согласна на это, сказала Маймуна. А затем она ударила рукой об землю, и оттуда появился Ифрид, кривой, горбатый и шелудивый, с глазами, прорезанными на лице вдоль, а на голове у него было семь рогов и четыре пряди волос, которые спускались до пяток. Его руки были как вилы, ноги как мачты, и у него были ногти как когти льва и копыта как у дикого осла. И когда этот Ифрид появился и увидал Маймуну, Он поцеловал перед ней землю, а потом встал, заложив руки за спину, и спросил, что тебе нужно у госпожа, у дочь царя. — О, Кашкаш, -каш, — сказала она, — я хочу, чтобы ты рассудил меня с этим проклятым Дахнашем. И затем она рассказала ему всю историю сначала до конца. И тогда Эфрид Кашкаш посмотрел на лицо этого юноши и на лицо той девушки и увидел, что они спят обнявшись, и каждый из них положил руку под шею другого. Я несходны по красоте и одинаковы в прелести. И Морит Кашкаш посмотрел на них и подивился их красоте и прелести, и продлив свои взгляды на юную и девушку, обернулся к моему ней и произнёс такие стихи: Посещай любимых, и пусть бронят завистники, ведь против страсти помочь не может завистливый. И Аллах не создал прекраснее в мире зрелище, чем влюблённые, что в одной постели лежат вдвоём. Обнялись они и покров согласия объемляет их, а подушку им заменяют плечи и кисти рук. И когда сердца заключат с любовью союз навек, по холодному люди бьют железо: узнай тогда, и когда дружат хоть один с тобой, он прекрасный друг. Проводи же жизнь ты с подобным другом и счастлив будь. О хулящие за любовь влюблённых, возможно ли исправление тех, у кого душа испорчена? О, владыка мой милосердный Бог, дай нам свидеться перед кончиною хоть на день один, на единственный. Потом и Фрид Кашкаш обратился к Маймуне и Дахнашу и сказал им, клянусь Аллахом, если вы хотите истины, то я скажу, что оба они равны по красоте, прелести, блеску и совершенству, и отличить их можно только по полу, мужскому и женскому. Но у меня есть другой способ. Разбудим одного из них так, чтобы другой не знал. И тот, кто загорится любовью к своему соседу, будет ниже его по красоте и прелести. Это мнение правильное, воскликнула Маймуна, а Дахнаш сказал: "Я согласен на это". И тогда Дахнаш принял образ блохи и укусил комар аз-Замана, и тот вскочил со сна, испуганный. И Шихразаду застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.